Еще один пастор. Два дня спустя морская полиция одного из маленьких портов Северной Шотландии выдала разрешение на выход в море парохода Ярроу. Согласно документам, он следовал с балластом в Исландию. Пароход действительно взял курс на север, но, миновав мыс Маклфлюга, Северную конечность острова Энст, самого северного из шотландских островов Ярроу, вместо того, чтобы взять два румба-квесту в обход фаррерских островов, лег на чистый ост. — Вот плавание и начинается, — сказал капитан Лунд Йенсену, широкими шагами мерившему за его спиной мостик. — Похоже на то, что пора заняться перелицовкой нашей посуды. «Не благоразумнее ли миновать последние корабли английского охранения, а то, чего доброго нас примут за немцев и без разговоров пустят ко дну? Вот когда я хотел бы посоветоваться с пастором», — сказал Нордаль. «А как его здоровье?» «Я его так и не видел». «Не нравится мне его болезнь», — недовольно пробурчал Лундт, Начальник экспедиции, которого никто не может увидеть за время плавания, Лунд с сомнением покачал головой. Причиной недовольства старого моряка было то, что в опасном предприятии, каким был начавшийся рейс Ярроу, Лунд не имел другого советчика, кроме Йенсена. Он любил Нордаля и относился к нему с уважением, но все же бывший слесарь не обладал в его глазах таким авторитетом, как пастор. А между тем у Лунда имелся совершенно ясный приказ пастора ни при каких обстоятельствах не беспокоить. Это было не только неприятно, но и удивительно. Для чего же пастор и прибыл на борт Яроу, если не для того, чтобы помочь Лунду и Нордалю выбраться из всех возможных затруднений. Но ни тому, ни другому не удалось перемолвиться с ним полусловом, да и сами обстоятельства его появления на Ярроу не нравились Лунду. Прийти ночью в тихомолку, ни с кем не поздороваться после длительной разлуки, запереться у себя в каюте и отказываться кого бы то ни было принимать. Все это так не похоже на обычно приветливого и общительного пастора. Такое странное поведение Лунд не мог извинить даже болезнью, на которую тот сослался. Между тем я, Роу, продолжал плавание. Выйдя за пределы зоны, охраняемой британским флотом, он под покровом ночи принял облик немецкого транспорта. Это должно было облегчить проход сквозь дозоры, рыскавших в море немецких кораблей. Настроение Лунда ухудшалось по мере приближения к цели. Он, с сожалением вспоминал об отсутствии на Ярроу еще одного человека, способного дать толковый совет. Доцента Фалька. Чем больше Лунд и Йенсен обсуждали возможности благополучной выгрузки оружия на остров одиночества, тем невероятней им казалось, что при бдительности немцев это удастся. Их настроение едва ли улучшилось бы, а может статься, они и вовсе повернули бы обратно. Узнай, как реагировал в Англии Витема на известие о высадке с Зуденшельда на острове Одиночества. На без сомнения, еще больше, чем они. Обеспокоился бы Витема, зная он, что стоило ему на сотню шагов отойти от парикмахерской Эванса, передавшего ему это известие, как из-за угла показалась фигура человека, на ходу раскуривавшего сигарету. Человек этот был Холт, и он пошел следом за Витемой.